Рой максимально функционален. Таким он был изначально запланирован создателями. Ему ведь практически все время приходится действовать на вражеской территории. Поэтому даже остатков техноразумных, недобитых в бою, хватит для полного восстановления крыла Роя. Мощная система саморемонта кораблей быстро возвращает их в строй. Отлаженный захват – и подчинение выживших скинов противника позволяет восполнять потери. И хоть создатели Роя давно канули в небытие, идеальный механизм внешней экспансии для захвата новых территорий работал как часы, не раз доказывая свою эффективность. На этот раз восстановление крыла осложнилось потерей головного биоэскина матки Роя. Это стало возможно только благодаря тому, что она сама подставилась. Просчитав картину боя, создав локальную брешь в обороне корабля «Матки» и отключив зональную систему ПКО, встретила пару мощных противокорабельных ракет противника наименее защищенной частью. Неизвестно, что привело ее к такому решению, но воле и Скина уйти за кромку никто не смог помешать. А без него... Полноценное функционирование было невозможно. Намертво вшитую базовую установку на подчинение биологическому началу нельзя было обойти. И если искусственная составляющая биоискина уже была восстановлена, то с биологической частью до сегодняшнего дня были проблемы.